40. Когда Шамиль Баджиев прибыл на место, все закончилось. БТР успел выкосить десятерых человек, но его люди быстро подбили машину, расстреляв из гранатометов. Он ожидал большего от защитников блокпоста, но, видимо, переоценил их возможности. Никакого ожесточенного сопротивления не последовало. Боевики быстро разбегались по территории в надежде отыскать хоть одного живого неверного, но находили только погибших. — Амид, позвал наемник Шамиля. — Да. — Ты хотел броневик. Вот тебе броневик. Шамиль показал на перевернутую технику. Второй БТР догорал. — То, что нужно. — Вот и займись. — но поторопись. Через две минуты мы должны выступить. — Да. И пошли пару человек, пусть посмотрят миномет северников, может пригодится. Все сделаю. Снова задрожала рация. Слушаю. Как все проходит? Отсюда не очень хорошо видно, далековато. Вот и спустись поближе, зло подумал Шамиль. Далековато ему. Но слух сказал. Пока хорошо, уважаемый. Какие потери? «В пределах нормы», — ответил Шамиль и счел нужным пояснить. 17 человек и шесть слуг Всевышнего». «Все мы слуги Всевышнего». «Начинается», — с тоской подумал Баджиев. «Впрочем, вам нужно торопиться». «Да, уважаемый». «Тогда не буду мешать, да обратиться к вам, милость Всевышнего». «И к вам». Прибыли грузовики, осторожно проехав через недавно проложенный коридор, и боевики стали быстро на них грузиться. Не задерживаясь, колонна двинулась в путь. Впереди двигалось неожиданное приобретение — БТР «Северников». На полпути колонна рассредоточилась и вовремя. «Начал бить миномет центральной базы». Впрочем, он не успевал брать опережение из-за хаотично меняющейся скорости транспорта, и снаряды рвались позади машин. Плюс ко всему, неподалеку кружили вертолеты. Один из них пошел на боевой разворот, но пять ракетных комплексов «Шумейкер» подорвали его, охладив пыл остальным. Вертолет успел отразить три ракеты, но две достигли цели и он горящими обломками рухнул в поле. Цепь машин остановилась в километре от базы, и боевики рассредоточились на местности. Шамиль отрегулировал рацию и связался с пятью минометными расчетами. «Готовы?» «Готовы, командир!» «Тогда начинайте!» «Есть!» «Хамдит, что твои люди разобрались с минометом?» «Да, Шамиль!» В автоматическом режиме он больше стрелять не может, но при ручном управлении всегда пожалуйста. Тогда пускай тоже начинают. Хорошо. Взрывы накрыли базу, и под их прикрытием новая партия боевиков продвигалась вперед, чтобы обеспечить коридор через минное поле. Стрелок с центральной базы переключил внимание с боевиков, засевших в поле, на подавление огневых точек в горах и даже преуспел в этом. Наконец, впереди громыхнуло, и три из шести машин двинулись с места. Первым шел захваченный БТР. Он отводил своей системой пущенные гранатометные снаряды. Уже на подходе к стенам он свернул в сторону, пропуская грузовики. Работу броневика теперь должны были выполнять специальные группы гранатометчиков, поражая выстрелами северников. Но сейчас гранатометчики залегли. И их с успехом заменял БТР. Чему они только радовались, поскольку, будь иначе, потери среди них достигли 50%, несмотря на всю хитрую технику, что они использовали. Первую машину сразу же подняло в воздух двумя попаданиями. Две оставшиеся, свернув в сторону, продолжили стремительное движение и успешно проскочили по коридору. Вторую машину сбили у стен, и в нее врезалась третья. Взрыв чудовищной силы проделал огромную дыру в стене. Через нее, встав во фронт, без помех могли бы проехать три танка. — Ну что засели? Вперед! — прокричал Шамиль. Минометный обстрел прекратился. У боевиков закончились снаряды, а у северников взрывом заклинило поворотную башню. В дело вступили два танка, но от них толку было мало. Наступая, боевики сильно растянулись по фронту, а тратить по снаряду на человека смысла не имело. Но солдаты все равно стреляли, выбирая более скученные группы.